Когда он начал, поджимая лапы, планировать на берег, а потом измерять шагами след, оставляемый на песке, его родители, естественно, встревожились не на шутку. — Почему, Джон, почему? — спрашивала мать. — Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставишь полеты над водой пеликаном и альбатросом Почему ты ничего не ешь? Сын, от тебя остались перья да кости. — Ну и пусть, мама, от меня остались перья до да кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать. «Послушай-ка, Джонатан», — говорил ему отец без тени недоброжелательности. «Зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдет в глубину, если тебе непременно хочется учиться. Изучай пищу. Учись ее добывать». «Полеты — это, конечно, очень хорошо. Но одними полетами сыт не будешь, не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть». Джонатан покорно кивнул. Несколько дней он старался делать то же, что все остальные. Старался изо всех сил, пронзительно кричал и дрался с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы и хлеба. «Но у него...» Ничего не получалось. Какая бессмыслица, подумал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной старой чайки, которая гналась за ним. Я мог бы потратить все это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много. И вот уже Джонатан снова один далеко, в море голодный, радостный, пытливый. Он изучал скорость полета. И за неделю тренировок узнал о скорости больше, чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на тысячу футов над морем, он бросился в крутой пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он уже летел со скоростью 70 миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. Как он не старался, как не напрягал силы. Достигнув высокой скорости, он терял управление.